Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 16. И всё же магистр, зачем вы это сделали? Тихонько спросила я, пока мы шли академическими коридорами до столовой. Охранеры сосасалы, и, видимо, доверив мне роль проводяря для слепого дракона, уверены, что сейчас могучие кукурузники в тёмных плащах помогали расследовать нападение на Мирианку. Эльф тоже ещё сразу, как только заявил о своём статусе, тоже мне жених выискался. А где цветы? Кольцо? Слова разные, красивые. Солдафон он и в другом мире солдафон. А я? Я найду себе романтичного, красивого, молодого, страстного. И тут мне на глаза попался сытар-младший, и его даже угораздило помахать мне рукой. Мысль осенила внезапно, неожиданно и своевременно. А почему бы мне не найти, скажем, демона? Не знаю, умел ли слепой дракон читать чужие мысли так же хорошо, как судьбы, но он почему-то улыбнулся. Зачем я это сделал, дитя? загадочно переспросил он. А ответил ещё более туманно, словно намекая на что-то. Я же все-таки оракул, и умею предчувствовать наибольшую полезность некоторых событий. Понятно одно, что ни черта не понятно. «Допустим, вам виднее», — кивнула я. «А что мне еще оставалось? Не хочется себя глупышкой ощущать, а оно само как-то ощущается». Ну, объясните мне хотя бы про Сулмелдира. А что тебя интересует, дитя? Всё с той же улыбкой мудрого дедушки, беседующего с неразумным отпрыском, осведомился мудрейший. Всё! Меня интересует абсолютно всё, хотелось крикнуть мне, но я сдержалась. Вместо этого постаралась разложить ситуацию по полочкам. Всё же хоть в меня и вложили некоторые знания о мире, но их было явно недостаточно. Вы говорили, что Друлован нарушил самое важное правило. Это ведь как-то связано с поцелуем? Напрямую кивнул Тейсфор. Если опекун не является родственником крови, то между ним и подопечные должны полностью отсутствовать личные интересы и взаимное притяжение. Это правило установлено даже не советом, а древними. В нем учитывается все, особенно темперамент высших рас. «Вот оно что!» «А вы считаете, что между мной и Салмилдиром такое притяжение есть?» — зачем-то спросила я. «А разве нет?» Лукаво поинтересовался Оракул. «И что ответить? Честно? Ха!» «Подумаешь, поцелуй!» — пробухтела я в надежде свернуть ставшую неудобной тему. «Никогда не угей себе, дитя!» «И тогда другие тоже не посмеют тебя обмануть», — ответил мудрейший, вновь оправдывая свое звание. «Я и не думала себя обманывать. Но ответьте, для чего он стал моим женихом? Разве нельзя было просто отойти в сторону и забыть о моем существовании?» Ни за что не поверю, что наш поцелуй был для Друлова на первым». «Уверен, первым не был», — рассмеялся Тейсфор. «А как насчет особенного?» «Ты права, девочка, он, конечно, мог бы просто отказаться от опекунства». «Отойти в сторону? Вряд ли». Я знаю этого мальчишку с детства, и пока кому-то из его подчинённых грозит опасность, он будет рядом. А вот почему же них об этом спросил у него сама. Как же? Спроси. Так он мне и ответит. Мудрейший за минуту дал информации больше, чем ушастый за несколько дней. — Скажите, а мы не могли бы после обеда посмотреть библиотеку? — решилась попросить я. — Не сразу, дитя, не сразу, — отозвался дракон. — Видишь ли, я привез один старинный прибор, использовать который можно лишь на сытый желудок. Ты же хочешь узнать, кем являешься? спрашивает Конечно, хочу. Даже больше хочу чем узнать, кем были мои родители и за что отправили меня в ссылку. Кевнула, но не ожидала, что мудрейший продолжит. Как ты относишься к тонким, хорошо прожаренным ломтикам мяса на салатных листьях? О как Хорошо, отношусь даже позитивно, осторожно ответила я. А мне разве можно огненная магия и всё такое в это подобное мнение кивнул дракон. Но я уверен, что нестабильность дара вовсе не от пищи, а от эмоционального состояния самого высшего. Итак, какое будет твоё положительное решение по мясу? По мясу не смогла не улыбнуться в ответ. А с женихом могу и позже разобраться. В конце концов, это у меня есть право в любой момент от него отказаться. Мяса мне, конечно, не дали, но хрустящие жареные овощи с густой, и, скорее всего, всё же мясной подливкой пришлись, кстати. Мы сидели с мудрейшим, и наслаждались чаем и обществом друг друга. Возможно, он моими не очень наслаждался, а вот я в полной мере. Рассказывал те из форы интересно, вопросы не пропускал и непростые. Отвечал подробно и охотно. Эксперимент с древним прибором условились провести все в том же кабинете ректора. Охрана дракона появилась, а вот эльф снова отсутствовал. По всей видимости, сильно я достала его ушастую персону за несколько дней, а жених — это почти муж. Явление трагическое и долгосрочное. Интересно, как он со мной жить собирается? Или надеется истинную свою встретить и свалить от меня? Нет, надо с этими истинными что-то решать, а то останусь как Марта у разбитого корыта. Так у неё хотя бы дочь есть. Я же одна во всей вселенной. Стало грустно. И неприятно тоже. А ведь Тейсфор предупреждал об эмоциональном состоянии только вступающего на путь магического непотребства высшего. Эх, Броня, надо держать себя в руках. Я глубоко вздохнула и протянула руки к перламутровому словно огромная жемчужина шару, который возлежал на красный бархатный подушке. Но прежде чем дотронуться, уточнила: "Больно не будет?" Целитель присутствовал, но всё же не хотелось оказаться беспомощной в окружении тех, кому мало доверяла. Пожалуй, здесь только слепой дракон обнадёживал. Остальные же так или иначе уже успели себя частично дискредитировать в моих глазах. А Тейсфору ему и самому может понадобиться моя помощь в любую минуту. Всё же инвалид? Не знаю, ответил мой новый опекун, божественным определителем более тысячи лет никто не пользовался. Пожалуй, со времён самой Бронис. По крайней мере, честно. А что касается этой самой Бронис, то единственная королева драконов будила во мне не шуточный интерес. Хотелось бы знать, чем она так выделялась на фоне других женщин, что даже снобы патриархального общества признали её главенство над собой. Но это потом. А сейчас рука коснулась поверхности жемчужины, неожиданно тёплой, будто живой и шершавой. Изнутри она пульсировала, словно там билось крошечное сердце. Секунду ничего не происходило, а потом вдруг из шара повалил густой белый туман, скрыв и прибор, и мои руки. Никто не дёрнулся, не замахал руками, не закричал. Наоборот, все застыли на месте и смотрели на причудливые, плотные, как пена, клубы странного газа. Или не газа. Вёл себя туман как нечто живое и даже условно разумное. Клубы оторвались от поверхности жемчужины и зависли над ней, образуя фигуру. чёткую и до обидного узнаваемую дракон кукурузник мальх его побери насмешка судьбы это это это я от переполнявших эмоций даже говорить не могла здравствуй огромная туша «Чешу я лапы и, простите, хвост!» Тейсфор подошел и уже привычно водрузил ладонь на мое плечо. Секунду помолчал и озвучил все то, что я произнести вслух не решилась. «Все-таки дракон! Что ж мы так и предполагали!» — Надеюсь, ты доволен, — карил Армагон. — Леди Бронис высшая. Опекун у нее имеется, равно как и жених. Обучение в стенах академии одобрено советом. — У тебя еще остались возражения? Нет, мудрейший, откликнулся ректор. Теперь я уверен в чистоте её крови. Ах, вот в чём дело. Пока Силмилди родевал и намирного оленя, хитрый дракон вёл нечестную игру за его спиной и гнул свою линию. Ну и мерзавец. А главное, я ведь чувствовала, что знает он гораздо больше, чем говорит. Моё возмущение было столь велико, что даже как-то само собой утихло огорчение. Ну, дракон, подумаешь. У каждого свои недостатки. Жаль, что масть определить не удалось. Продолжил свои издевательства Армагон. Значит, на то есть причины, заметил Оракул. В конце концов, да обороты осталось Не так много времени. Скоро сами узнаем, какого цвета у Бронис зверь. Мамочки мои, зверь! А теперь, если наш спор исчерпан, то нас ждут дела. Мы и так задержались. И слепой дракон взял меня за руку. В библиотеке, а дальше по коридору. Да. В библиотеку я давно хотела попасть, но всё время что-то мешало. Теперь же не испепеляй меня взглядом, задумчиво произнёс Друлов, не отрываясь от генеалогии драконьих фамилий. Если хочешь что-то спросить, спрашивай. Ситар добродушно рассмеялся. Глупо спрашивать о том, что ясно без слов. Не думал, что ты так быстро попадёшься. А кто сказал, что я попался? Взгляд эльфа стал внимательным и сосредоточенным. И вообще, Тебе не пора к жене под тёплое крылышко. Эмерс расхохотался ещё громче. Тёплые крылышки очень скоро станут появляться у твоей половины, Дроул. Причём с завидной регулярностью. Разве не её родственников мы сейчас пытаемся отыскать? Что касается моей семьи, то наш особняк в городе уже готов к визиту хозяйки. ни я, ни лири, ни за какие деньги не пропустим твою помолвку. Эльф скривился и перевернул страницу фолианта. В бронес не обязательно дракон. Малху виднее, glumливо сообщил Сэлмилдиру друг. Спустя некоторое время книга пополнилась тремя кожаными закладками. — В целом это все драконы с огненной стихией, обладающие даром менталиста. Друл захлопнул Том. — Трое! — кивнул демон. — Трое, да. И что-то мне подсказывает, ни один из них к Бронис не имеет никакого отношения. — Что-то мы упускаем. Дальнейшие поиски не дали никаких результатов, что весьма огорчило высших. Библиотека располагалась в высокой башне, где все стены, кроме проёмов узких окон, занимали полки с книгами. Несколько витых лестниц, словно гигантские лианы, взмывали прямо с каменного пола до самого куполообразного потолка. Иногда они соединялись абсолютно прозрачными площадками, на которых стояли столы, и казалось, что они просто висят в воздухе. — Да, в короткой юбке здесь не позанимаешься. А учитывая не совсем эстетический вид неглеже местных дам, это вообще конфуз какой-то. На первом прозрачном ярусе за массивным столом, заваленным толстыми книгами, удобно расположились эльф и демон. Вот и славно, что жених всё-таки нашёлся. И, судя по тому, что Тейсфор привёл меня сюда, высшие совсем не праздно проводили время. А выполняли какое-то поручение совета? Вступайте, обратился слепой дракон к охранникам, и те, поклонившись ему, молча покинули башню. Ну, а у нас как дела? Оракул, не выпуская руки, безошибочно повёл меня к одной из лестниц. Не такой уж он беспомощный, каким хотел показаться окружающим. По всем приметам подходит трое, ответил ему Друловн. Но смотрел эльф исключительно на меня, и его глаза снова сияли. Возможно, новый опекун сможет пролить свет на мои галлюцинации. Нужно его обязательно спросить об этом. — Дитя, подойди и посмотри на портреты. — Этот эйсфор мне сказал, и просить дважды ему не пришлось. Я хотела знать имя мужчины из моих воспоминаний, хотела знать имя своего отца. Эльф, едва я подошла, тут же поднялся и любезно уступил мне место, а Сетар раскрыл книгу. «Стюэра!» — прочитала я надпись под первой миниатюрой. Выполнена она была очень изящна и правдоподобна. С портрета на меня смотрел симпатичный блондин. Возможно, нос чуть длинноват, а так вполне... На земле за таким мужчиной девчонки табунами бы бегали. Нет, его я не знаю. Страницы перевернули до следующие закладки. Ну нет, сразу протянула я. Не знала, что драконы бывают такими толстыми. На портрете с подписью Фалсос Харкидаст. Был изображен лысеющий здоровяк с тремя подбородками и свинячьими глазками. Вот это имя! Как его крылья-то держит? Нет, он точно не мой отец. Я это знала и чувствовала. И мне показали еще один портрет. На этот раз я рассматривала изображение дольше. Смуглый красавец, С такими же, как у меня сейчас, бирюзовыми глазами, ровный нос, квадратный подбородок, взгляд такой, что дрожь берёт, красавец, и всё же он не был мужчиной из моих снов. Арс Ерил Торн. Прочла я и покачала головой: "Нет, это не он". К сожалению, Больше мы никого не нашли мудрейший, вздохнул демон. А ведь был, был ещё один дракон, отозвался оракул. Эгера. Когда-то он носил имя Эгера Бронярт. Ваш проклятый родственник. И Эльф в упор уставился на Теисфора. Да, мой мальчик. Тот самый Эгера, из-за которого проклятье пало на весь род Бряниардов. Но где искать его портрет, задумался демон? Как, где? Удивился слепой дракон. Конечно, в книге Великие маги Витары. Книга была огромной. Если такой том поставить на пол, я вполне смогла бы его читать, даже никуда не присаживаясь, но два магистра водрузили фолиант на стол и с трудом стали переворачивать пожелтевшие от времени страницы. «Смотрите, время расцвета человеческих государств до становления Совета!» — подсказал новый опекун, усаживаясь рядом со мной. «Да-да, сразу после войны черных и красных драконов. Период перемирия». «Кажется, нашел», — произнес демон. «Вот, братья Брониарда и Гера и Тейсфор. Мудрейший». Стар удивлённо посмотрел на слепого дракона, но тот молчал, уставившись в пространство невидищим взглядом. И как я упустила это? Братья-бронярды, проворчал эльф и тоже склонился над томом. От шестого пахло лесом, травами, надёжностью и спокойствием. И правда, чего я так испереживалась? Подумаешь, отец, которому неизвестно сколько лет. К статусу у сироты привыкаешь быстро. Даже в какой-то период жизни начинаешь считать это перстом судьбы. Но сердце все равно билось отчаянно, словно пойманная в селки птица. Чтобы не отставать от магистров, я тоже внимательно посмотрела на страницу. Два портрета, перечисления регалий, наград и изобретений. Много. Много. Не зря их в такую книгу поместили, заслужили. Но лица магов Эгера и Тейсфор, колоссальное сходство, сразу видно, что братья и, возможно, даже близнецы. Мудрейший, а вы, оказывается, были брюнетом, улыбнулась я. А ещё я тогда видел дитя. Улыбнулся в ответ дракон. — Но ваш брат и Гера вовсе не мужчины из моих снов, а значит, не мой отец. — Разумеется, у моего давно почевшего брата не было ментального дара. Признаться, и его огонь был весьма слабым, но зато он обладал живым умом, смекалкой, и способностью связывать между собой самые противоречивые явления сколько же мы с ним создали нужного и полезного для этого мира и тем не менее он не мой отец повторила я а разве я это утверждал хитро сощурился опекун прикрыв белые без зрачков глаза а разве не Вот сейчас я поняла одну очень важную вещь. Мороз не щадит никого и косит наши ряды. Даже драконы от него не застрахованы. Конечно, воскликнул эльф. Братья-бранярды, это ведь вы пытались изобрести переходы между мирами, даже ходили слухи, что вам это удалось. Что значит слухи? Искренне обиделся Тейсфорд. Нам действительно удалось открыть подобный портал. Я думал, что произошёл взрыв, гнул свою линию ушастой. Произошёл. Но после того, как портал благополучно открылся, нам помешал Малх, уничтожив наше изобретение и наслав проклятие на весь наш род. Брат погиб на месте. Меня же, как его помощника, пощадили, попросту лишив зрения. Именно тогда я превратился в старую беспомощную слепую ящерицу. Смертные не должны вмешиваться в дела богов, сказал мне тогда создатель Витары. «Но при чем тут мой отец?» — спросила я. «Ментальный дар, которым обладал мифический Эгера и которого, как оказалось, не было у брата Тейсфора, который погиб, не оставив потомства, и в то же время я существую. С ума сойти можно! Не может же мне быть несколько сотен лет! Или может? Я порядком запуталась, магистр!» Признаться, магистры тоже смотрели на слепого дракона странно. Хорошо, что он этого не видел. Пожилые люди, то есть ящерицы, крайне обидчивы. Но все оказалось намного сложнее, запутаннее и таинственнее. И опять разноглазый вахтер начудил – Нет, чтобы по-нормальному все объяснить. Дескать, ай-яй-яй, господа драконы, не гоже в высшие материи с обычным драконьим рылом лезть. Он начал убивать всех, проклятиями сыпать направо и налево. То, что рассказывал нам сейчас Тейсфор, может, и не тайна была. Но происходили события так давно, что очевидцев почти не осталось, а в дела богов здесь предпочитали не лезть. еба чревата. В общем, Малх на них рассердился и пригрозил, что никто из мужчин брониардов не найдёт свою истинную пару, а у самого уже тогда что-то недоработано было. Конечно, что там путного может получиться, если за дело вахтёр берётся. Вот если бы, к примеру, генетик или на худой конец селекционер, тогда да. А так, ня. Короче, напутал малх чего-то с высшими этими, мама, не горюй. Парус, с каждым десятилетием найти становилось всё сложнее, и мужики брониарды, между прочим, ему помочь хотели. Даже сначала ритуал специальный магический изобрели, чтобы потомство, тем, кто отчаился, суженую встретить дать. Короче, стали процветать договорные браки, клановые там, межродовые. И народ совсем обленился. Зачем по всему миру искать свою женщину, если чары навёл, и тебе любая потомство родила. Но и тут подвох скрывался. Потомство от ритуальных браков рождалось хоть и сильное, но магически бесперспективное. Когда осознали степень своего попадания, высшие сразу засуетились. Они как раз тогда и совет образовали, чтобы дела мира вершить. И основным вопросом обозначили магическое вырождение. Тут тот самый Эгерра и предложил, а что если невест из других магических миров доставлять? Приток свежей крови, улучшение генофонда, рост магического поголовья, опять же, сплошные плюсы. Кто знал, что божественный бракодел против окажется? Его ведь промахи исправляли. В общем, закончилась та история трагически. Тейсфор предпочитал не вспоминать о смерти брата, особо не болтал об этом и, возможно, за свою покладистость получил дар предвидения и чтения душ. И как водится долгие годы искупал свою вину служением миру. Что касается рода Браниардов в целом, что, как и предрек Бог, он херел. Мужчины и правда не находили своих истинных, а вот женщинам иногда везло. Но, несмотря на это, сейчас представителей некогда славной династии можно было пересчитать по пальцам, и что он, в смысле Тейсфор, чертовски рад, что я существую, и нашлась. При этом опекун клятвенно пообещал восполнить мои недостающие знания, заботиться в силу своих старческих возможностей, научить всему, что нужно знать ёному кукурузнику из благородной семьи и даже выгодно спихнуть замуж, когда свершится оборот, и я таки обрету дар. При словах оборот и замуж Эльф кривился так, словно ему под носом куриным помётом намазали. Да, Я тоже от перспективы не в восторге, но держу же себя в руках, хотя мне до сих пор непонятно, с какого бока мы с Тейсфором родственники. — Так иди же ко мне, дитя, и я обниму тебя, как старший представитель твоего рода. Закончил свой продлившийся несколько часов рассказ дракон. Эльф корчился. Сетер блаженно улыбался, я же не доумевала. Погодите со своими объятиями мудрейший. Всё же решила докопаться до истины. А какой родственной связи может идти речь, когда мы ещё не установили личности моих родителей? Ах, да. Тейс свыриновато улыбнулся. Может, мы продолжим после обеда? Нетуж. Давайте сейчас. Чему меня научили несколько дней проведённых на Витарии, так это тому, что в магическом мире ничего нельзя откладывать на потом, ибо всё меняется довольно быстро и самым чудесным образом. Хорошо, вздохнул Тейсфор. Но не будем задерживать магистров. У них достаточно дел. И без нас. Магистры были в корне не согласны со слепым драконом уходить, явно не желали, поэтому бодро заверили Апекуна, что я и есть их самое важное дело. Вполне вероятно, речь должна была пойти о чём-то настолько пикантном, что смущала даже повидавшего многое члена совета. Он заметно нервничал. Всё равно когда-нибудь всё станет известно, вздохнул Драконы. Я даже устыдилась своей настойчивости. Но ведь речь идёт о моём отце, должна же я хоть что-то узнать о своих корнях. Уверяю вас, мудрейший, всё, вами сказанное, не разойдётся за пределы библиотеки, произнёс Демон. Тейс фор кивнул. Поднялся и простир руки над разложенным фолиантом, из ладоней хлынул белый свет. Страницы зашуршали, и книга раскрылась на нужном месте, почти в самом конце тома. Любопытно было всем, кроме, пожалуй, самого оракула. Мы же с магистрами в нетерпении изгрудились и неприлично обломались, потому что страницы перед нами были пусты. мудрейший, потревожил уплывшего куда-то в воспоминания слепого дракона эльф. Ах. Да. Снова из ладоней полился свет и на бумаге, которая в отличие от начала книги была не такой уж древней, проступили буквы, цифры, формулы и портрет. Это он. Выдохнула я, потому что из книги прямо на меня смотрел тот самый мужчина из моих грёз, на Еву. Эгер без рода прочитал ситар. И я тоже обратила внимание на надпись без рода. А создавалось впечатление, что писали поверх замазанного текста. Значит, фамилия всё же была Не сейчас, а изначально и награды у родителя были и достижения его гораздо больше, чем у его тёски. И страничку на центральном сайте высших заблочили. Что ж он такого натворил? За моралку пострадал или по политическим убеждениям? Мне бы его голос услышать, тогда бы я точно сказала, мой ли это отец. «Нет, ничего проще», — грустно усмехнулся Тейсфор. «Мальчик мой», — обратился он к эльфу, — «поставь нам кристалл по стихийной крипто-трансформации. Кажется, он здесь должен был сохраниться. Тема полезная, малоизученная, но никто не ожидал, куда она заведет эту отчаянную голову». Эльф молча поднялся и стал подниматься по лестнице. — Он был брониардом? — тихо спросила я. — Был. — Пока Род не отказался от него, — кивнул оракул. — Это что же такое нужно было совершить, чтобы дракона исключили из летописи Рода? — изумился демон. Он уничтожил половину Витары или разбил истинную пару? Но и то, и то карается смертью. Тейсфор пошатнулся, побледнел и упал в кресло, а я тут же бросилась к нему. «Что с вами, мудрейший? Вам плохо? Целителя?» «Я в порядке, дитя», — слабо улыбнулся он. Сетар прав. Такое карается смертью. Мы же просто изгнали мальчишку. Допустим, Сетар прав, а мир всё ещё стоит, то выходит, что и Гера разбил истинную пару? И этого ещё не хватало. Неужели так тяготился проклятьем рода, что не выдержал и пошёл на критические меры? Нет, судя по его достижениям, не мог он совершить подобные глупости. А если сделал, значит, исполнял что-то нужное, как портал между мирами. Цель оправдывает средства. Слишком уж приятное и открытое лицо у этого кукурузника. Не мог он быть ни маньяком, ни подлецом. Хотя маньяком, может, и мог. Вернее, одержимым наукой, идеей, мыслью. И подлецом тоже мог. Ведь он проводил эксперименты над своей маленькой дочерью. Просто мне отчаянно хотелось верить в хорошее. И все же я не могла глаз отвести от портрета. Было в мужчине что-то тесное. Тёплое и родное. Мне этого всю жизнь не хватало. Сэлмилдир вернулся с кристаллом. Но как же он возвращался, мамочки мои, сильные ноги, обтянутые кожаными штанами, короткая туника и движения такие выверенные, точные, как у хищника на охоте. Меня о семье думать надо, а я слюни по году у шастому пускаю. Ну что за жизнь? Одни нервы. Вот сияющий минерал занял место на странной подставке с края стола. Я думала, что туда подсвечник ставят или на худой конец чашку чая, а это местный сидером. Затееливо. Однако стоило знакомому приятному голосу заполнить пространство, Я уже ни на что больше не обращала внимания. Даже на то, о чём говорил мужчина. В голове звучало лишь одно: "Живи, Бронис. Живи". "Папа", прошептала я. Глаза защипало, а щекам вдруг стало горячо и мокро. Голос умолк. И тут же сильные руки притянули к твердой, как скала, и такой надежной груди, а знакомый свежий запах хвойного леса ворвался в легкие, вселяя спокойствие и уверенность. Даже говорил он, хоть и тихо, но так, что очень хотелось ему верить. — Не реви, Бронис, слышишь, — шептал эльф, — что бы он ни сделал, ты не виновата. Не переноси чужие поступки на себя, помни, что я всегда рядом и во всём тебе помогу. Успокаиваешься. Да, выдохнула я. И реветь больше не будешь. Не буду. Вот и славно, ответил эльф и зачем-то обнял меня ещё крепче. Не то, чтобы я возражала, но выглядело всё так, словно ушастый извинялся. За что? Помог ведь, успокоил. Если только ты знал моего отца? Я подняла голову и посмотрела прямо в синие глаза, которые в миг затянулись бенгальским сиянием. Знал? Да. Тихо произнёс он. И знаешь, что произошло? Знаю, Бронис. Это некрасивая история. Я имею право знать. Отстранившись, посмотрела на каждого из высших по очереди магистры молчали. Тишина давила на каждого в библиотеке, и это не могло продолжаться долго. Она имеет право знать. Первым нарушил всеобщее молчание демон. За меня переживает фигушки. По лукавому огненному взгляду сразу стало понятно, умирает он от любопытства. А мне, между прочим, действительно хотелось услышать скверную историю, чтобы полноценно ощутить всю тяжесть своей кармы. Тейсфор обреченно кивнул, словно давая отмашку эльфу. Так чья же была истинная, которую умыкнул мой отец, и которая, по всей видимости, была моей матерью? Уж не самого ли друлована? Я снова посмотрела на Салмилдира. Огорчённым он не выглядел, встревоженным, потрёпанным, слегка растерянным и ужасно милым. Это да, но не убитым горем. Значит, не у него. Ещё одна странность заключалась в том, что при слове отец внутри что-то сладко ныло, а на мать Ну, ничего. Словно её в моей жизни и не существовало. Но ведь так не бывает. Чью невесту напомнила о себе я, потому что Друлаван снова скривился. Интересно, а у эльфов зубы болят? Я ожидала всего чего угодно, но только не этого. невестку Карила Армагона, леди Белер-Ерилторн, единственную дочь последнего в роду лорда Арса Ерилторна, прямо из храма Малха со свадьбы и умыкнул. И пока я от удивления хлопала глазами, оракул поднялся и возмущённо воскликнул: "Мальчишка, Решительно не понимаю, зачем такому серьёзному учёному понадобилась эта взбалмошная девчонка. Он был просто одержим ею. Может быть, любил? тихо спросила я. Каждому ребёнку хочется верить, что он произведён на свет от большой любви, а не по какому-то там ритуалу. Вряд ли, покачал головой Тисфр. Была иная причина, но к моему сожалению, он унёс её с собой в могилу. Откуда вы знаете? Вы видели его будущее? К сожалению, дитя, нельзя узреть будущее того, У кого его нет. И Кариль, и Арс долго искали девицу. Бронярды тоже. Но пара словно испарилась. Через год лорд Тирил Торн получил письмо от дочери, в котором она просила не искать её больше, потому что обрела своё счастье и не вернётся. Арс обезумел от горя и ушёл за грань, сгорев за несколько дней. После его смерти поиски свернули. Только спустя год я узнал, что мать Игеры тайно покрывает сына и прячет его в древнем полуразрушенном замке в изумрудной долине. Я вздрогнул, Зорн не мог этого видеть, но почувствовал, потому что повернулся в мою сторону. "Да, дитя. Когда я видел твоё детство, у меня зародились подозрения. И глаза той маленькой девочки, они такого же цвета, как у лорда Ерилторна. Но только сегодня я убедился, что ты действительно Бронис. Бронярд. Поверь, мы не знали, что ты существуешь, иначе никакие бы расстояния и границы миров не помешали бы нам отыскать тебя. Я не могла поверить. Тот красавец-дракон с бирюзовыми глазами, мой дед, которого я не обретя потеряла, И кроме оракула есть другие бронярды. Иначе бы он не говорил: "Мы возник миллион мыслей и вопросов, на которые очень хотелось бы получить ответы, потому что детективная история моих родителей только всё ещё больше запутала". Получается, моя мама дракон Осторожно спросила я. "Да, Бронис", ответил Тейсфор. "Значит, я дракон. Без вариантов и многократно. По папе, по маме, по дедушке и по всему отцовскому роду". Кажется, это осознал и эльф, потому что закатил свои сияющие зенки. Кстати, криминальная история моих предков никак не объясняла его неприязнь к ректору, а интуиция подсказывала, что связь была. Что ж, начало положено. Семью я нашла, а родных нет. Всё же сирота это образ жизни вне зависимости от мира. А Где сейчас моя мама? Боюсь, у меня нет ответа на этот вопрос. Она ей, твоя бабка по отцу, рассказала о месте, где скрывается ее сын перед самой смертью. В такие минуты не врут. Она утверждала, что никакой женщины в замке не было. Она сказала, что она не могла. Да и замок слишком громкое название. Так, каменная горная хижина. Спальня, лаборатория и кухня. Зато Анна ей пару раз показалось, что где-то смеётся ребёнок, но Игорь заверил её, что это кричат птицы. А на вопросы о похищенный белер сын отвечать отказывался. Разумеется, узнав об этом месте, мы тут же направились в изумрудную долину, но нашли дом разрушенным и сгоревшим. А Игера был мёртв, прошептала я, и эльф тут же ко мне придвинулся, но слёзы кончились, как и силы. Да, мы нашли обогревшее тело на хижину на пале, но мы так и не смогли установить кто. Ни единого следа магии, а настоящие следы смыл дождь. Нашли лишь несколько расплавленных наконечников стрел. Слишком поздно подоспели. Все мертвы. Повторила я и поёжилась. Как-то вдруг холодно стало. А мама, она может быть жива? Нет. Почему-то вместо слепого дракона ответил эльф. Если б бы она была жива, бронис, карил бы её, почувствовал Хотелось зажать уши и завопить, молчать. Что бы мне сейчас ни говорили, ситуация не прояснялась, а только все больше и больше запутывалась. И опять я одна. Все мертвы. Отца убил кто-то без магии, со стрелами. Опять. Опять стрелы. Можно я... Пойду и лягу спать, тихо спросила я, потому что поняла, что всё, силы кончились совсем. Нужно, дитя, ответила Пекун. Попрошу охрану тебя проводить. Я сам, прервал эльф. И контур защитный проверю лично. Тейсфор кивнула о мне. Мне было просто наплевать. Главное поскорее добраться до кровати.